Глава 9. Василина. Стоило гному вернуться, я кивнула джину на притворяющегося дохлым пони, а сама резким движением задвинула засов на двери. Что занервничал аорок и перебрал складки кожи на затылке. Я действую исключительно по закону, мисс Попаданка. И со всей ответственностью заявляю, что ваши притязания на повышенный размер пособия совершенно не имеют под собой оснований. О, вы так тяжело работаете, ласково улыбнулась я, и гном поперхнулся. Вытаращив глаза, он кашлянул и с надеждой покосился на окно, но я ловко подставила ему стул, с усилием ударив под колени. Толстику ничего не оставалось, кроме как плюхнуться на сиденье. Отдохните. с придыханием предложила я и подмигнула. А я составлю вам, удержала паузу, которой Станиславский бы обзавидовался, а урок не выдержал первым и с опаской уточнил. Компанию? Опись, припечатала я и с усмешкой добавила. Как видите, здание приведено в жилой вид за невероятно короткое время. Заменены ящики для хранения артефактов, «Начат архисложный и важный процесс описи и заполнения карточек для создания полноценного учета архивных предметов». Я замолчала и приподняла бровь в ожидании подтверждения проделанной работы со стороны начальства. «Э-э-э-э», — -э -э -э, отвел он взгляд, — «трудно не заметить некоторые перемены». «Вот же жук». получить финансирование на обустройство в этом мире будет не проще, чем на раскопке в нашем. Но я всегда добивалась своего. Следует только придерживаться правила трёх не: и нужная сумма упадёт на счёт. Не верь посулам, подписывай бумаги на месте. Не бойся отказов. Это не окончательное решение, а лишь повод от тебя отделаться. Не проси сумму меньше, чем в 20 раз превышающую то, что хочешь получить. Всё ради вашего одобрения, мистер Аорок, подлила я мёда и тем же тоном продолжила. Уверена, руководство оценит заслуги такого компетентного человека, как вы. Человека? нахмурился гном. Лопаты мне покорония, выругалась я про себя. И как его называть? Мистер Аорок. Я надавила на спинку стула, со скрипом подвозя гнома к столу и положила перед ним опись. «Ознакомьтесь с нашими тарифами и подпишите акт выполненных работ». «Что?» — попытался вскочить тот, но я придвинула стул к столу и гнома зажала. Аорок не сдавался. «Свихнулась? Почему список не с меня длиной? Сто тридцать три пункта!» Вы сами приказали мне не отлынивать от работы, напомнила я. Вот я и засучила рукава. Обман, обвинил тот. Никто бы не сделал всё это в одиночку, да ещё за короткое время. Я же наняла помощников, кивнула я на связанных. Если не верите, спросите у них, ведь каждому из них полагается четверть суммы, и с улыбкой подмигнула ворам. Тот, что был без капюшона, замычал и активно закивал. Скажите честно, всю работу сделал джин? Гном глянул на меня из-под лобья и глухо уведомил: "Использование архивных артефактов не оплачивается". Разве артефакты помещены в архив не потому, что стали бесполезны? Театрально удивилась я и погрозила ему пальцем. Нет, нет. Вы же не могли отправить в архив то, что ещё способно принести пользу этому миру. Сюда попадают лишь немощные. О, звезда моих очей! Оскорбился синекожий мужчина. И не спорь, припечатала я и повернулась к гному. Или я ошибаюсь? Ох, тогда вас вряд ли похвалят. В моём мире это называется упущенной прибылью и строго наказывается. «В архив попадают лишь полностью выработанные артефакты», — повысил голос Аорок и отбросил опись. «В казне нет столько свободных средств». «Правда?» — взвелась я. «Тогда почему вы заведомо предложили по поданке должность, под которую не было выделено финансирование? Разве это можно назвать поддержкой?» «Что вы хотите этим сказать?» — оторопело пролепетал гном. Выдав пособие на еду, вы сказали, что остальное я могу заработать. Терпеливо пояснила я и снова передвинула к нему бумагу. Ведь в дизайне не принято бездельничать. Пока я любовалась красно-фиолетовыми переливами на лице взбешённого гнома, джинн уговорил пони подняться. Животное взмахнуло длинным, совсем не лошадиным хвостом и мотнуло головой. «Если мисс Пападанка отказывается выплатить нам жалование за проделанную работу, то придется подать прошение во дворец». «Ладно», — взвизгнул Аорек и торопливо схватил со стола перо. «Я выдам деньги». «Но по разумным расценкам». «Это...» Он быстро зачеркнул мои цифры и начертил рядом сумму в четверо меньше. У меня глаза на лоб полезли. «О-о-о!» Только и сумела вымолвить я... Поражаясь, гном ей щедрости. «Что?» — мгновенно насторожился Аорок. Кажется, он понял, что разгромно проиграл мне и, сжав перо, занервничал. «Ой, кажется, я неправильно все подсчитал». «Конечно, неправильно». Я мертвой хваткой вцепилась в его руку и хищно оскалилась. «Вы забыли добавить еще один нолик». «Ничего я не забыл», — попытался вырваться гном. Я незаметно перевела дыхание. Кажется, угроза миновала. Моё изумление едва не лишило меня победы, благо быстро осориентировалась и интуитивно нашла новую кнопку давления. Кто же откажется получить больше, чем просил? Точно не я. Вы неплохо изучили письмена нашего мира, польстила я коротышке и огорчённо покачала головой. Но вот с порядком ещё некоторые проблемы. Вот тут должен быть ещё один 0. Будешь надо мной насмехаться, зачеркну нулишние, пригрозила Орок, и я расплылась в улыбке. Спасибо, мистер Аорок, нежно пропела я и ловким жестом выдернула опись из-под пера. Вовек не забуду вашей щедрости, буду детям рассказывать о том, что сказки на Глолгуд, а на самом деле гномы добрые и справедливые. У тебя есть дети? Почти испугался Аорок. Они тоже попали в дезан. Надо предупредить коллег, а то наткнутся на таких же вымогателей. Я о будущих, удивлённо пояснила я. Хвала липону росломо, проборчал он и выуживая из карманов мешочки, принялся считать их. 1 2 6 и ещё два сольера. Всё. Он поспешно ретировался, и я Берриф руки в боки, гордо глянула на пленников. Ну что? Готовы к плодотворному сотрудничеству или поторгуемся? Джинса, образив, вытащил кляпы у обоих. Да, мисс попаданка, торопливо закивал тот, что был в бискупишона. Я всецело ваш 10 дней в декаду. За соль ра душу продашь, зунул, процедил второй, и я поймала косой взгляд из-под капюшона. Не волить не стану. Тут же проговорила я и села на освобожденный стул. Махнула рукой. «Иди, если хочешь». Джин мгновенно среагировал, развязав пленников. Парень, поднявшись, размял запястье и кивнул пони. «Идем». «Не я». Тот переступил копытами и с обожанием посмотрел на меня. «Я остаюсь». «Тебе ящиком все мозги выбило?» прорычал вор. «Четверть того, что лежит на столе, очень хороший аргумент», — виноватым отнул хвостом пони. «Продажные души!» — выплюнул обиженный главарь и шагнул к выходу. «Жаль!» — бросил я ему в спину. «А я хотела предоставить своему новому помощнику то, что он так страстно желал найти в архиве». Парень замер, а я улыбнулась и скрестила руки на груди. «Не хочешь денег?» — навязывать не станут. Как уже сказала Тёмному, это Бартер. Ты мне, я тебе. Он развернулся так резко, что взметнулся плащ и с головы свалился капюшон. По рукам. Я присвистнула бы, если б умела. Светлая коса, длинные остроконечные ушки, нежный овал лица и непостижимая красота. Эльф?